Глава двадцать четвертая. Мира. Магия окутывает меня холодком. Я растеряна, и мое замешательство лишь усиливается, когда чей-то голос озаряет меня подобно солнцу, восходящему над погруженной в ночь землей. Магия не должна оказаться в руках человека с порочной душой. Душа его должна быть чиста. Нет, добра. Нет, все не то. Магия должна находиться у человека, чья душа к ней готова. Люди должны быть готовы к магии. Грядущие испытания подготовят их к ней. «Какие испытания? К чему мы должны быть готовы?» — спрашиваю я. «Но кого? Здесь нет никого, кроме меня. Голос звучит в моей голове. Знания идут от... ключа. Наверное, я держу ключ, и он говорит моим собственным голосом. Грядущие испытания подготовят их. Небытие расходятся по сторонам, словно раздвигаемые на окне занавески. Меня окружают стены, обшитые деревом цвета слоновой кости с серебряной отделкой. Это Винтер. Я в кабинете Джиньюрианского дворца. Я должна это сделать. Ханна стоит в центре комнаты спиной ко мне, и разговаривает с мужчиной, который прислонился к стене лбом. «Ты не понимаешь», — стонет она, — «только так мы можем их спасти. Лишь сейчас я понимаю, как соскучилась по ней, однако она не обращает на меня внимания, ни когда я зову ее по имени, никогда встаю прямо перед ней». «Им это нужно, Дункан», — говорит Ханна и плачет. Я поворачиваюсь, но мужчина не показывает своего лица, спрятав его в ладонях. Дункан, мой отец. Я спрашивала у магии, продолжает Ханна, умоляла ее подсказать мне, что делать. Я не просто хочу спасти их от Ангры, я хочу спасти их от всех опасностей в мире. Ее рыдание становится тише, лицо каменеет, плечи расправляются. Я спросила, как спасти Винтер. «Я должна позволить ему убить нас», — говорит Ханна, пытаясь убедить в этом не только Дункану, но и себя. «Убить нас?» Я смотрю на нее, и в сознании разворачивается полная картина произошедшего, у меня перехватывает дыхание, почему я раньше этого не понимала. Ханна договорилась с Ангрой, что он не только сломает накопитель, но и убьет ее. Это было частью сделки. Она пообещала оборвать их королевскую линию крови, не зная о своей беременности и не понимая, что тем самым убьет и своего ребенка. Если пожертвовать накопителем ради спасения королевства, то правитель этого королевства сам станет накопителем. Если правитель последний в своем роду умрет, защищая свое королевство, магия вольется во всех его жителей. Она замолкает, чтобы перевести дух. «Они, ты, никогда и ни в чем не будете нуждаться. Ангра должен убить нас, чтобы Винтер был спасён. «Нет, это неправильно, это испытание. Они должны быть готовы, грядущие испытания подготовят их». Снова мой голос, будто насмехающийся надо мной. Запустив пальцы в волосы, я мотаю головой. Я не хочу обладать этими знаниями, но уже поздно. Если сказанное Ханной правда, если бы 16 лет назад Ханна позволила Ангре убить нас обеих, то Винтер бы уцелел. Генерал бы вырастил Мейзера как своего сына, Несса, Гарриган и Коннелл были бы наполнены силой, Спринг бы пал и распад остался бы далеким воспоминанием, вытесненным могущественной магией винтерианского накопителя. Это хотел показать мне ключ, то, что само мое существование лишило мой народ безопасности. Магия должна быть у человека, чья душа к ней готова, повторяет магия. Грядущие испытания подготовят тебя. Я громко кричу, выплескивая все свое отчаяние, разочарование и усталость. Я так устала сражаться в войне, которую не понимаю. Я так устала быть единственной, кто вообще знает об этой войне. И что теперь? Я должна позволить убить себя, чтобы мой народ получил магию? Причем здесь тогда магический источник, ведь я ищу ключи, чтобы его открыть. Но видения, которые были раньше, тоже не имели никакого отношения к источнику. Почему их вижу только я? Из-за моей магии, тот, кто не владеет магией, не может получить доступ к источнику. Какая-то бессмыслица. Что происходит, кричу я. Зачем мне это нужно? Что мне делать? Никогда не забуду первую в Винтере метель. Спустя несколько дней после нашего возвращения погода будто решила отпраздновать его. Небо затянули серые облака, В воздухе пеленой закружились снежинки, температура понизилась. Все вернувшиеся в дженуэре винтерианцы выбежали из дома навстречу метели, чтобы с восторгом окунуться в манящую прохладу. Я стояла во внутреннем дворе дворца, подняв руки к небесам и закрыв глаза. Холод притуплял все чувства, а ветер заглушал все звуки. Никогда за всю свою жизнь я не чувствовала себя такой необычайно одинокой, но это чувство было восхитительно приятным и походило на хрупкий сказочный покой. Очнувшись, я чувствую себя несчастной, одинокой и покинутой. Я резко сажусь, задевая балдахин кровати. «Моя королева!» Несса держит мою ладонь в своих руках, ключ лежит на одеяле рядом, мои пальцы скручены, Видимо, Нессе пришлось насильно разгибать их, чтобы достать ключ. Я судорожно вздыхаю. Легкие горят, словно я надолго задерживала дыхание. Я выдергиваю ладонь из рук Нессы и соскакиваю с постели. Мой взгляд прикован к ключу, меня трясет с ног до головы. «Что случилось?» — спрашиваю я, уже зная ответ. «Я чувствую заполняющее меня новое знание, им пропитана каждая частичка моего тела». Неса поднимается. «Хэн сказал, что ты упала в обморок в библиотеке. Дендера позвала врача, но он заверил нас, что ты в порядке, но ты была так неподвижна, с тобой что-то происходило, что-то неестественное. Потом они ушли, а я осталась присмотреть за тобой и увидела, что у тебя ладонь сжата в кулак». «Дело было в ключе. Он на тебя как-то влиял. Как? Должно быть, все это связано с магическим источником. Несса, поспешно обрываю ее я. Ханна планировала и мою смерть, но по какой-то причине не смогла осуществить задуманное. Если я хоть что-то расскажу Несси, то лишь испугаю ее. Я не переживу, если она сломается». «Я не могу тебе рассказать. Почему?» Она обходит кровать, чтобы подойти ко мне, и ее щеки горят, потому что это не твоя битва. Ее взгляд ожесточается. Лгунья. Я замираю. Несса, моя нежная Несса, злится на меня. «Я знаю, ты что-то скрываешь», — продолжает она, — «знала с самого нашего возвращения в Винтер. В то время, как все были счастливы, ты была несчастна. Мы выиграли войну» но у тебя был такой же испуганный вид, как и в рабочем лагере Спринга. Ты словно ждала, что вот-вот произойдет ужасное. Все дело в магическом источнике. Что-то заставляет тебя нервничать и переживать. Ноум, Кордел. Я лишь качаю головой, то ли в ответ, то ли потому, что не могу и не буду признаваться. Перестань таить это от меня. Я выросла в страданиях, Не знаю, почему все считают меня слабой и хрупкой, я способна выдержать правду. Распахивается дверь ведущая в смежную комнату, Дендера, Хен, Конол и Гариган вбегают к нам и застывают. Но ты не должна, отвечаю я ей, у тебя должна быть другая жизнь, и я сделаю ее лучше. Ты не обязана это делать. Я королева, и это моя обязанность. «Это не так. Несса тычет в меня пальцем. Твоя обязанность позаботиться о том, чтобы у нас были пища и кров. В твои обязанности не входит сделать нас всех счастливыми. Я заслуживаю знать, что происходит. Ты не единственная, кто любит Винтер и хочет его защитить. Но я накопитель Винтера, Несса», — мой голос надламывается. «Я единственная, кто может. Хватит». Несса обводит рукой всех собравшихся в комнате. «Ты не одна. Винтер в такой же степени мое королевство, как и твое. Это и моя война». «Это и моя война, генерал. Вы должны позволить мне сражаться. Я могу помочь. Знаю, что могу». Я слышу свой собственный голос и моргаю. Десятки раз я говорила генералу те же самые слова. Я зажимаю рот руками, оцепеневшая и потрясенная до глубины души. Дендера с Хеном осознают это вместе со мной, и беспокойство на их лицах сменяется печалью, вызванной всей тяжестью правды. Я поступала с Нессой так, как много лет поступал со мной генерал. Он пытался самостоятельно выполнять самые безумные миссии. Он всегда был одиноким и жестким, и привлекал нас к опасным заданиям, только если другого выбора не оставалось. Он нес на своих плечах всю тяжесть наших поражений, чтобы мы могли пережить болезненную и сокрушительную правду о том, во что превратились наши жизни. Я ненавидела его за это, как и остальные. Я видела, как Дендера обменивалась взглядами с Элисон, как огрызался на генерала Финн, Я знала, что в какой-то степени все испытывали тоже остервенелое желание встряхнуть генерала, чтобы он наконец понял, наша жизнь и так находится в постоянной опасности, и его нежелание принять нашу помощь, наоборот, лишь усугубляет положение. Сейчас я также пытаюсь насильно заставить Несу жить другой жизнью. Странный звук вырывается у меня из горла, Дендера вопросительно смотрит на меня — Я зажимаю рот руками, но не могу удержаться. Я истерически смеюсь изгибаюсь не в силах дышать. Какой абсурд! Я стала генералом. Все в комнате таращатся на меня, от отчего я еще сильнее захожусь хохотом. Румянец, вызванный яростью, почти сошел с лица Нессы. Мира! Я опускаю руки. Смех стихает. Сердце в груди дрожит и трепещет. «Ты назвала меня мирой». Вздохнув, она ослепляет меня улыбкой, которая омывает мою душу приятной прохладой. «Ты всегда была мирой», — говорит она так, словно это самая обычная вещь на земле. Я мотаю головой. Дендера присоединяется к нам, тоже вставая рядом на колени. Я пыталась не быть ею. Слова вырываются прежде, чем я успеваю их обдумать. Дендера берет меня за руку. «Почему?» потому что я достала половинку медальона, но привела разведчиков Ангры прямо к нам в лагерь, потому что противилась замужеству с принцем Кордала, хотя оно бы решило множество наших проблем, потому что вломилась в кабинет Ноума, рискуя разрушить наш союз, потому что даже в лагере Эйбрила, обрушив строительные леса, я могла погубить винтерианцев. Все мои поступки были порывистыми и рискованными, и я всем причиняла боль, по щекам текут обжигающие слезы. Я была королевой каждую секунду своей жизни, и я могла помочь всем, но не сделала этого. Я была такой эгоистичной, я могла сделать больше, я могла спасти всех. Все в Винтере были бы спасены, если бы Ханна позволила убить нас обеих, но она не смогла. Я такая же, как она, слабая, напуганная, выбивающаяся из сил. Но этого недостаточно, поэтому я и пыталась стать кем-то другим. Дендера останавливает поток моих слов, касаясь ладонью моей щеки. «Послушай меня, Мира Дином. Да, ты совершала ошибки, но я вижу, как в последние месяцы ты мучаешь себя, стараясь вжиться в новую роль». Я поняла, что это самая большая твоя ошибка, самая большая наша ошибка. Мы все боимся мира, но посмотри на меня, ты спасла нас, ты прекрасная необузданная девушка спасла нас, поэтому стань снова собой, и это будет именно то, что нам нужно спасла нас. Ее слова окутывают меня соблазнительные и манящие. Я никогда не думала об этом, никогда не позволяла себе вспоминать то хорошее, что я сделала. Я вздыхаю, позволяю себе ощутить это чувство». Дендера встает и отходит к стоящему у стены дорожному сундуку. Он набит бесчисленными рулонами ткани и недошитыми вещами. Дендера роется в сундуке. Когда она вытаскивает руку наружу, я, потрясенно охнув, вскакиваю на ноги. В ее руке шакрам, мой обожаемый металлический диск, отполированный и блестящий, с вытертой до гладкости рукоятью посередине. Моя королева с поклоном протягивает мне его Дендера. Я обхватываю пальцами рукоять, шакрам привычно устраивается в ладони. На меня снисходит такой покой, что каждый мускул в теле расслабляется. Я никогда не должна была его отдавать. Вот она, настоящая я, рассудительная и осторожная королева, которой я заставляю себя быть, и необузданная вспыльчивая девчонка, которая чуть не погубила свое королевство, а потом сама же и спасла» королева воин, я устала сражаться с собой, у меня слишком много врагов, слишком много препятствий, чтобы тратить энергию еще и на это. У меня слишком мало друзей, чтобы отдалять от себя самых близких людей. Нужно начинать доверять им, А если они сломаются, мы их просто заново соберем. Я поворачиваюсь к Несси. Хорошо, я вам все объясню, но сначала, Я выдыхаю. Есть еще один человек, который хочет услышать правду.